местных народностей. Иногда бывало, что население колоний выказывало возмущение по поводу безжалостной эксплуатации его богатств митрополией, а также деспотического поведения представителей новгородских властей. Во второй половине XII века колониальный город Хлынов, известный позднее как Вятка, сейчас Киров, отделился от Новгорода. Противостояние в Двинской земле сдерживалось до конца XIV века. Новгород был не единственным городом-государством на Руси в тот период. Согласно Нарбуту, сыновья князя Всеслава Полоцкого правил с 1044 по 1101 год навязали свое господство городу, который после их смерти стал республикой, управлявшейся Вечем и Боярской думой. К сожалению, Нарбут не указывает на источник своих сведений. Там же страницы 64-65. В случае с Хлыновым точно известно, что после отделения от Новгорода он стал городом-государством, своем праве. Он был организован как демократическая республика. Костомаров, цитируемое сочинение, том 1, страницы 241-251. 7. Местная община. Местная община мир была основной ячейкой в системе древнерусского управления и администрации как в городе, так и в сельских районах. Как мы видели выше, из таких уличных местных общин состоял каждый новгородский конец. Но даже уличные общины не были первичной ячейкой, поскольку, в свою очередь, они состояли из рядов. Каждая новгородская уличная община выбирала своего старосту. В Пскове местная община городского района была известна как «Сотня», с выбранным сотником во главе ее. По всей видимости, подобные местные общины существовали в каждом крупном русском городе в киевский период. Меньшие города составляли отдельную общину каждый Об организации местных общин в сельских районах известно менее, поскольку сведения, касающиеся этого вопроса, в отношении данного периода скудны. По-видимому, такие общины были разного типа. В русской правде упоминается верфь. Этот тип, вероятно, представлял собой соединение двух или более соседских семейных общин — задруги. Смотрите главу шестую, раздел 1 С постепенным распадом как семейные общины, так и верви, должно быть, образовывались новые типы сельских объединений, которые основывались на экономическом сотрудничестве. Община Сябров, другие были сформированы для распределения и сбора налогов, для чего избирались должностные лица, такие как сборщики, добрые люди, сотники и десятники в качестве ответственных. Восьмое. Поместье. В феодальной Европе поместье было не только экономической единицей, но и важным социополитическим институтом вообще, поскольку хозяин поместья, сеньор, держал в своих руках как административную, так и судебную власть над населением своих владений. В Киевской Руси, где город играл столь важную роль в политической жизни, а прерогативы князя – за исключением Западной Украины, исключали любые попытки части бояр захватить политическую власть, роль поместья была значительно более ограниченной, нежели в Центральной и Западной Европе. Однако русская политическая жизнь в киевский период была сложной и разнородной по характеру. Некоторые элементы феодализма существовали в ней бок о бок с уложениями совершенно иного порядка. Хотя поместье никоим образом не стало основным институтом в русской социополитической жизни того периода, нельзя отрицать